Глава двенадцатая. Мужики и шляхта, мещане из разных местностей, людей всех возрастов и состояний, ползли на коленях от монастырских ворот к костелу и пели божественные песни. Река эта плыла очень медленно, и течение ее то и дело замедлялось, когда люди сбивались в слишком тесную толпу. Над ними развивались хоругви. Минутами песни замолкали, и толпа начинала вслух читать молитвы, и тогда из конца в конец перекатывался рокот слов. В перерывах между песнями и молитвами толпа замолкала. Люди клали земные поклоны или падали ниц. Тогда слышались только резкие молящие голоса нищих, которые, сидя по обеим берегам этой человеческой реки, выставляли на показ свои скалеченные члены. Вой их смешивался со звоном медной монеты, которую бросали на жестяные и деревянные тарелки, и снова река голов плыла дальше, и снова звучали песни. По мере того, как толпа подвигалась к двери костела, в душах людей росло волнение и превращалось в экстаз. Виднелись руки, протянутые к небу, поднятые к небу глаза, лица, бледные от волнения или воспламененные молитвой. Здесь все были равны. Мужицкие кафтаны смешались с контушами шляхты, панцири солдат с желтыми кафтанами мещан. В дверях костела давка еще увеличилась. Тела людей образовали здесь уже не реку, а мост, так что по головам и плечам людей можно было свободно идти, не коснувшись ногой земли. Людям не хватало воздуха, не хватало места, но дух, который их оживлял, давал им железную силу. Все молились, никто не думал ни о чем другом. Каждый нес на себе всю тяжесть этой массы, но никто не падал и плыл, подталкиваемый сзади, чувствуя в себе силу тысяч, и плыл с этой силой вперед, погруженный в молитву, в упоение, в экстаз. Кмицец, который вместе со своими людьми подвигался в первых рядах, в числе первых пробрался в костел. Течение вынесло его потом в часовню, где была чудотворная икона. Там люди падали лицом на землю и с восторгом и плачем целовали пол. Так сделал и пан Андрей, и когда, наконец, он осмелился поднять голову, чувство блаженства, счастья и вместе с тем смертельного страха почти лишило его сознания. В часовне царил красноватый сумрак которого не могло рассеять пламя свечей, горевших у алтаря. Свет вливался сквозь цветные стекла, красные, фиолетовые, золотистые, и огненные блики дрожали на стенах, скользили по лепным фрескам, пробивались в самые темные уголки и полуосвещали какие-то неясные предметы, точно погруженные в сон. Таинственный свет расплывался и сливался с мраком, Так незаметно, что исчезала почти всякая разница между светом и тенью. Пламя свечей у алтаря было окружено ореолом. Белая риза монаха, служившего обедню, отливала цветами радуги. Все это было полувидимо, полуприкрыто. Все было каким-то неземным. Неземной свет, неземной мрак. Все таинственно, торжественно, благословенно. Полно молитв, восторга и святости. Из главного алтаря доносился смешанный шум голосов, точно шум огромного моря, а здесь царила глубокая тишина, прерываемая только голосом монаха, читавшего Акафист. Чудотворная икона была еще завешена, и ожидание сдавливало дыхание в груди. Виднелись глаза, устремленные в одну сторону, Неподвижные лица, точно отрешившихся от всего земного, руки, скрещенные на груди, как у ангелов на образах. у монаха вторил орган, издавая нежные и сладкие звуки, плывшие словно из каких-то неземных флейт. Минутами эти звуки журчали, как вода в источнике, то падали тихо и часто, как майский дождь. Вдруг раздался гром, труп или тавр, Дрожь охватила сердца. Завеса на образе раздвинулась, и на молящихся хлынул поток алмазного света. Стон, плач и крики раздались в часовне. Радуйся, царица! раздались голоса шляхты. Яви нам, что наша ты, Матерь! А мужики кричали: Пресвятая Богородица, царица Ангелов, спаси, помоги, утешь! Смилуйся над нами! И долго раздавались эти крики вместе с рыданием женщин, с жалобами несчастных, с мольбами о чуде, больных или коллег. Кмицец почти терял сознание. Он чувствовал только что перед ним что-то безмерное, чего он никогда не поймет и не постигнет. Но перед чем все исчезает? Чем же были его сомнения перед этой верой, которой не могло вместить существо человеческое? Чем были несчастье перед таким утешением? Чем было могущество шведов перед такой защитой? Чем была злоба людская перед таким заступничеством? Он уже не думал, он мог только чувствовать, он забылся, перестал помнить и сознавать, кто он и где он. Ему казалось, что он умер, что душа его плывет вместе со звуками органа, смешивается с дымом кадильниц, Руки, привыкшие к мечу и пролитию крови, он поднял вверх и стоял на коленях в каком-то забытье и восторге. Между тем, обедня кончилось Пан Андрей не помнил, как он очутился снова у главного алтаря. Ксенс говорил проповедь, но пан Андрей еще долго ничего не слышал и не понимал, как человек, проснувшись ото сна, не может сразу разобрать, где кончается сон и где начинается действительность. Первые слова, которые он услышал, были «Здесь изменятся сердца и исправятся души, ибо шведу не одолеть этой мощи, как пребывающему во мраке не одолеть истинного света». «Аминь», – подумал в душе кмицец и стал ударять себя в грудь, ибо ему теперь казалось, что он тяжко согрешил, думая, что Все уже пропало и что ниоткуда ждать надежды. Когда служба кончилась, он остановил первого встречного монаха и сказал, что по делу, касающемуся костела и монастыря, он должен видеться с настоятелем. Настоятель тотчас его принял. Это был человек зрелых лет, жизнь которого близилась к закату. Лицо его было необыкновенно ясно. Черная густая борода обрамляла его снизу, глаза были голубые, спокойные, с необычайно проникновенным взглядом. В своей белой рясе он был похож на святого. Кмитцец поцеловал его в рукав рясы, а он обнял его за голову и спросил, кто он и откуда приехал. «Я приехал со Жмуди», — ответил пан Андрей, — «чтобы послужить при святой деве» погибающей отчизне и покинутому государю, против коих я до сих пор грешил, что подробно расскажу на святой исповеди и прошу только, чтобы меня отисповедали еще сегодня или завтра с утра, ибо раскаяние в грехах того требует. Мое настоящее имя я тоже скажу вам, святой отец, под тайны исповеди, а не иначе, ибо оно предубеждает против меня людей может помешать моему исправлению». Для людей я хочу называться Бабинич по имени одного моего имения, занятого неприятелем, а пока я привез важное известие, и вы его выслушайте терпеливо, отец, ибо оно касается этого святого места и монастыря. Хвалю ваши намерения и желание исправиться, ответил ксенс, настоятель Кардецкий. Что касается исповеди, я охотно удовлетворю ваше желание, а пока слушаю. — Я долго ехал, — ответил Кмитцец, — многое видел и истрадался немало. Неприятель всюду укрепился, еретики всюду поднимают головы, и даже католики переходят в неприятельский лагерь. После завоевания двух столиц неприятель набрался такой дерзости, что хочет поднять святотатственную руку на Ясную Гору. — От кого у вас эти известия? — спросил Ксенц Кордецкий. — Последнюю ночь я провел в Крушине. Туда приехал Вейхард Вжещевич и императорский посол Лизаля, который возвращался от Бранденбургского двора и спешил к шведскому королю. «Шведский король уже не в Кракове», — ответил на это Ксенс, пристально глядя в глаза пану Кмицацу. Но пан Андрей не опустил глаз и продолжал. «Я не знаю, там ли он или не там». Я знаю, что Лизаля ехал к нему и что Вжещевич был прислан за тем, чтобы сменить эскортный отряд и проводить его дальше. Оба они разговаривали при мне по-немецки, нисколько не опасаясь моего присутствия, так как не думали, чтобы я мог понимать их язык, который я знаю с детства, так же хорошо, как и польский. Я понял, что Вейхард настаивал на том, чтобы занять монастырь и добраться до сокровищницы, на что он получил разрешение от короля. — И вы это слышали собственными ушами? — Слышал собственными ушами. — Да будет воля Божья, — спокойно сказал Ксенц. Кмитцец испугался. Он думал, что Ксенц называет Божьей волей приказ шведского короля и не думает о защите. И он сказал смущенно. — В Пултуске я видел костел в шведских руках, в Божьем доме, Солдаты играли в карты, пили пиво из бочек и обнимали бесстыдных женщин. Ксенс все смотрел прямо в глаза рыцарю. «Странное дело», — сказал он. «Искренность и правду я вижу в ваших глазах». Кмицец вспыхнул. «Пусть я здесь трупом паду, если я говорю неправду!» «Во всяком случае, это важное известие о которых надо будет посоветоваться. Вы...» Позволите мне пригласить сюда старших монахов и кое-кого из почтенной шляхты, которая сейчас гостит у нас и которая помогает нам советами в эти ужасные времена. Вы позволите? Я охотно это и им повторю. Ксен Скордецкий вышел и через четверть часа вернулся с четырьмя старшими монахами. Вскоре вошел пан Ружиц Замойский, мечник Сиратский, человек почтенных лет. Пан Акельницкий, Харун Живелюнский, пан Петр Чернецкий, молодой кавалер с грозным и воинственным лицом, ростом и силой, напоминавший дуб и несколько шляхтичей разного возраста. Ксен Скордецкий представил им пана Бабинича из Жмуди, потом повторил всем присутствующим новости, привезенные к Мицецам. все они страшно удивились и стали внимательно и недоверчиво присматриваться к пану Андрею. Никто не решался заговорить первым. Тогда снова заговорил Ксен Скордецкий. «Да хранит меня Бог, чтобы я стал подозревать этого кавалера в каких-нибудь дурных намерениях или во лжи. Те новости, которые он привез, кажутся мне настолько невероятными, что я счел нужным расспросить его вместе с вами. Оставляя в стороне всякие дурные намерения, этот кавалер мог просто ошибиться, плохо слышать» плохо понять или же был нарочно врагами церкви введен в заблуждение. Наполнить наши сердца страхом, вызвать панику в святом месте, помешать отправлению богослужений для них великая радость, от которой никто бы из них не отказался по злобе своей. «Это кажется мне очень правдоподобным», ответил отец Нишковский, самый старший из собравшихся. «Надо прежде всего узнать, не еретик ли сам этот кавалер», — сказал Петр Чернецкий. «Я католик», — так же, как и вы, — ответил Кмицец. «Надо прежде всего узнать обстоятельства», — заметил пан Замойский. «А обстоятельства таковы», — сказал Ксен Скордецкий, — «что должно быть Бог и Пресвятая Дева умышленно ввергли неприятеля в такое ослепление, что он... Переполнил чашу своих неправедностей, иначе он никогда бы не решился поднять меча на это святое место. Не собственными силами он завоевал речь Посполитую, сами сыновья ее помогли ему в этом. Но как низко не пал наш народ, в какие грехи он не погрузился, ведь и в самых грехах есть известная граница, которой он не посмел бы перейти. Он покинул своего государя. Он отступился от речи Посполитой, но он не перестал почитать мать свою, заступницу и царицу. Неприятель издевается над нами и презирает нас, спрашивая, что осталось от наших прежних добродетелей. А я отвечаю, все они исчезли, но все же нечто осталось, ибо осталась вера, осталась любовь при Святой Деве, и на этом фундаменте все может быть отстроено заново. И вижу ясно, что пусть только одна шведская пуля царапает эти святые стены, как самые закоренелые грешники отвернутся от шведов, из друзей их превратятся во врагов и обнажат мечи против них. Но ведь и шведы должны сознавать, что в этом для них гибель, и они прекрасно это понимают. А потому если Бог, как я говорил, умышленно не ввергнул их в ослепление, они никогда не посмеют поднять свою руку на Ясную гору, ибо в этот день свершилась бы перемена в их судьбе и опомнился бы наш народ. кмиц с изумлением слушал слова Кардецкого, которые были как бы ответом на то, что говорил Вжещевич, осуждая польский народ. Но оправившись немного от удивления, он заговорил «Ослепление? Достаточно вспомнить его гордость, его жадность к земным благам, достаточно вспомнить Невыносимый гнёт и те подати, которыми облагают даже духовенство, и тогда можно понять, что он не остановится ни перед каким кощунством. Ксён Скордецкий ничего не ответил к Миццу. Обратившись ко всем присутствующим, он продолжал. «Говорит этот кавалер, что видел посла Лизаля, который ехал к шведскому королю. Как же это может быть, если у меня есть достоверное известие из краковского монастыря Паулинов, что... Короля нет ни в Кракове, ни во всей Малопольши, ибо сейчас же после сдачи Кракова он уехал в Варшаву. Это невозможно, ответил Кмицец. И лучшее доказательство то, что он ждет изъявления покорности со стороны войска, которое осталось у Потоцкого. Изъявление покорности должен от имени короля принять генерал Дуглас, ответил Ксенс. Так мне пишут из Кракова миец замолчал он не знал что ответить но я могу допустить продолжал ксенс что король шведский не хотел видеть императорского посла и предпочел умышленно с ним разъехаться карл густав любит так поступать вдруг приехать вдруг уехать при том же его сердит вмешательство императора я охотно верю что он уехал сделав вид что не знает о приезде посла меня не удивляет и то что он послал графа Вжещевича столь знаменитого человека навстречу послу. Возможно, что он хотел загладить все любезностью. Но можно ли поверить, чтобы граф Вжещевич стал сейчас же открывать свои намерения барону Лизаля, католику, другу Речи Посполитой и нашего изгнанного короля? «Невероятно», — сказал отец Снежковский. «И у меня это не укладывается в голове», — сказал мечник Сиратский. Жещевич сам католик и наш благодетель», — сказал другой монах. И этот кавалер говорит, что слышал это собственными ушами?» — резко спросил пан Петр Чернецкий. «Подумайте и о том», — прибавил ксенц-настоятель, — «что у меня есть охранительная грамота от Карла Густава, в коей значится, что ни монастырь, ни костел не могут быть заняты войсками и свободны от постоя». Надо признаться, серьезно заметил пан Замойский, что в этих известиях ничто одно с другим не вяжется. Для шведов напасть на Чинстахов значило бы только повредить себе, никакой пользы от этого они не могли бы извлечь. Короля нет, следовательно, Лизоля не мог к нему ехать, и Вжещевич не мог с ним откровенничать. Далее, он не еретик, а католик, не враг церкви, а ее друг. Наконец... Если бы дьявол и стал искушать его напасть на монастырь, то он не посмел бы этого сделать вопреки воле и охранительной грамоте короля. Тут он обратился к Кмицецу. «Что же вы говорите, пан кавалер, и почему? С какими намерениями вы хотите испугать святых отцов и нас?» Кмицац стоял как преступник перед судом. С одной стороны, его охватывало отчаяние при мысли что если ему не поверят, то монастырь станет добычей неприятеля. С другой стороны, его сжигал стыд, ибо он сам знал, что все говорит против его известий и что его легко могут упрекнуть во лжи. При этой мысли гнев терзал его, проснулась врожденная порывистость, мучила оскорбленное самолюбие, просыпался прежний полудикий кмицец. Но он до тех пор боролся с собой, пока не поборол себя, призвал на помощь все свое терпение и, повторяя в душе «За грехи мои, за грехи мои!» ответил с пылающим лицом. «То, что я слышал, я повторяю еще раз. Вейхард Вжещевич нападет на монастырь. Когда это произойдет, я не знаю, но думаю, что скоро. Я предупреждаю, и на ваши головы падет ответственность, если вы меня не послушаетесь». Пан Чернецкий ответил на это с ударением «Полегче, кавалер, полегче! Не возвышайте голоса!» Потом пан Чернецкий обратился к собравшимся. «Позвольте мне, святые отцы, задать несколько вопросов этому незваному гостю». «Вы не имеете права меня оскорблять в крикнул Кмицец. «У меня нет и желания», – холодно ответил пан Петр, «но ведь здесь решается вопрос, касающийся Пресвятой Девы и ее храма. Поэтому вы, в должны отложить в сторону вашу обидчивость, если не совсем, то хотя бы на время, ибо будьте уверены, что я всегда к вашим услугам. Вы привезли известия, мы хотим их проверить, это наш долг, и удивляться этому нечего». А если вы не захотите отвечать, мы будем думать, что вы боитесь запутаться. «Хорошо спрашивайте», — сказал бабинич стиснув зубы. «Вот что. Вы говорите, что вы из Жмуди?» «Да». «И приехали сюда, чтобы не служить шведом и изменнику Родзевилу. «Да». «Но ведь там есть такие, которые ему не служат и стоят на стороне отчизны». «Есть полки, которые против него взбунтовались, есть пан Сапега. Почему вы к ним не пристали?» «Это мое дело». «Ага, ваше дело», — сказал Чернецкий. «Так, может быть, вы ответите мне на другие вопросы?» Руки пана Андрея дрожали, глаза его впились в тяжелый медный звонок, стоявший перед ним на столе, и с этого звонка переходили на голову пана Чернецкого. Им овладело безумное, неодолимое желание схватить этот звонок и запустить им пану Чернецкому в голову. Прежний Кмицец все больше брал верх над богобоязненным и раскаивающимся паном бабиничем. Но он еще раз поборол себя и сказал «Спрашивайте». «Если вы из Жмуди, то вы должны знать, что происходит при дворе Изменника». Назовите мне тех, кто помог ему погубить отчизну. Назовите тех полковников, которые остались у него на службе. Кмитцец побелел как полотно и назвал несколько имен. Пан Чернецкий выслушал и сказал, есть у меня приятель придворный короля, пан Тизенгаус, который мне рассказывал еще об одном полковнике, самом знаменитом. Вы не знаете об этом, архиподлице? Не знаю. Как же так? Вы не слышали о том, кто проливал кровь братьев, как некий Каин? Не слышали, будучи на жмуде, о Кмицаце Святые отцы, вскрикнул вдруг пан Андрей, дрожа как в лихорадке. Пусть меня спрашивает духовное лицо, я все перенесу. Но ради Господа Бога не позволяйте этому панку мучить меня дольше. «Оставьте», — сказал Ксен Скордецкий, обращаясь к пану Петру. «Дело касается не этого кавалера». «Еще один вопрос», — сказал мечник Сиратский. И, обратившись к Мицицу, он спросил. «Вы не думали в Ацпане, что мы не поверим вашим известиям?» «Видит, бог не думал», — ответил пан Андрей. «Какой же награды вы за них ждали?» Пан Андрей вместо ответа засунул обе руки в небольшой кожаный мешок, привешенный к поясу, высыпал на стол две пригоршни жемчуга, смарагдов, рубинов и других драгоценных камней. «Вот вам», — сказал он задыхающимся голосом, — «я не за деньгами сюда пришел, не за вашей наградой. Вот жемчуг и другие камни. Все это на войне взято, с боярских шапок сорвано. Я весь перед вами. Разве нужна мне награда?» Я хотел это Пресвятой Деве в дар принести, но только после исповеди, с чистым сердцем. Вот они, вот они, вот как нужна мне награда. У меня и больше есть, чтоб вас...» Все замолчали с изумлением. Вид драгоценности, который Кмицец высыпал, как горох из мешка, произвел немалое впечатление. Каждый невольно спрашивал самого себя, какие причины могли заставить этого человека лгать, если ему не нужна была награда. Пан Петр Чернецкий смутился, ибо такова натура человеческая, что ее ослепляет вид чужого могущества и богатства. Наконец и подозрения его исчезли, ибо он не мог предположить, чтобы такой пан, швыряющийся драгоценностями, стал пугать монахов ради личной выгоды. Присутствующие переглядывались, а он стоял над драгоценностями с поднятой кверху головой похожий на разозленного орла с огнем в глазах и краской в лице. Недавняя рана, проходившая сквозь висок и щеку, посинела и страшен был пан Бабинич, хищными глазами глядевший на Чернецкого, против которого он и обратил свой гнев. «Сквозь гнев ваш проглядывает правда», — сказал Ксен Скордецкий. «Но эти драгоценности вы спрячьте, ибо...» Не может Пресвятая Дева принять то, что подарено ей в гневе, хотя бы и в справедливом. Впрочем, как я сказал, не в вас тут дело, а в известиях, которые наполнили нас страхом и ужасом. Одному Господу известно, нет ли здесь какого-нибудь недоразумения или ошибки, ибо, как вы сами видели, то, что вы говорите, не вяжется с правдой. Как же мы можем прогнать богомольцев, как же мы можем день и ночь держать ворота запертыми и не дать народу молиться при Святой Деве. «Заприте ворота! Ради Господа Бога заприте ворота!» — крикнул пан кмитец, заломив руки так, что пальцы затрещали в суставах. В голосе его было столько искренности и непритворного отчаяния, что присутствующие невольно вздрогнули, точно опасность была уже близко. Пан Замойский сказал, «Ведь мы и так зорко следим за окрестностями и подчиняем стены». Днем можно пускать людей молиться, но все же надо быть осторожными, хотя бы потому, что Карл Густав уехал, а Виттенберг, говорят, держит Краков в ежовых рукавицах, притесняет духовенство наравне со светскими людьми. Хотя я в нападение не верю, но против осторожности ничего не имею, отвечал пан Петр Чернецкий. «А я вышли монахов к Жещевичу, сказал Ксен Скордецкий, — с вопросом, «Неужели охранительная грамота короля уже ничего не значит?» Кмицец облегченно вздохнул. «Слава Богу! Слава Богу!» — воскликнул он. «Пан кавалер», — сказал ему Ксен Скордецкий, — «Бог вознаградит вас за добрые намерения. Если вы предупредили нас основательно, это будет...» Незабвенная заслуга перед Святой Девой и Отчизной. Не удивляйтесь, что мы приняли с недоверием ваше известие. Нас уж не раз здесь пугали. Одни делали это из ненависти к нашей вере, чтобы оскорбить Пресвятую Деву. Другие из алчности, чтобы чем-нибудь попользоваться. Третьи только потому, чтобы принести новости и обратить на себя внимание. А может быть, были и такие, которых ввели в заблуждение, как, вероятно, и вас. Дьявол ненавидит место сие и прилагает все усилия, чтобы помешать отправлению богослужений, допустить к участию в них как можно меньше верующих, ибо ничто не приводит в такое отчаяние царства дьявола, как почитание той, кто сокрушила главу змея. А теперь пора к вечерне. Будем молить ее о милости, поручим себя ее опеке, И пусть каждый потом спокойно ляжет спать, ибо где же должен быть покой и безопасность, если не под ее крыльями. И все разошлись. Когда вечерня кончилась, сам Ксеон Скордецкий стал исповедовать пана Андрея и исповедовал его долго в пустом уже костеле. Потом пан Андрей лежал распростертый на полу у входа в часовню до самой полуночи. В полночь, Он вернулся к себе в келью, разбудил сороку и, прежде чем лечь спать, велел сороке бичевать его так, что спина и плечи залились кровью.